Глава 32. После банка я поехал на тренировку в ранговую комиссию. Эксар был чем-то загружен, мыслями он явно был далеко. На тренировке это не сказалось, мне все меньше и меньше нужен был присмотр со стороны, но свои обязанности учитель выполнял четко и гонял меня, как и обычно. Валерий по-прежнему занималась вывозом имущества из моего родового особняка в клановом квартале. Она периодически отписывалась, иногда задавала какие-то вопросы, иногда просто сообщала о выполнении очередного этапа. Так, сегодня к обеду грузчики закончили работу, последняя партия имущества отправилась на арендованный склад. Невеста даже прислала мне пару фотографий, абсолютно пустые стены и комнаты особняка. Она даже светильники со стен забрала. Я лишь улыбнулся. Хомяк в юбке. Первые продажи, как ни странно, у нее уже тоже пошли. Пока по мелочи, но лихаби до начала. В любом случае я уже понял, что был неправ. Почему-то я считал, что продать все эти вещи будет сложно, но Валерий уже показала, что это не так. Впрочем, посмотрим, что из этого выйдет. У меня же наконец нашлось время заняться самообразованием. Не магии, к сожалению, были куда более актуальные вещи. Например, представлять себе, кто есть кто в аристократическом обществе мне стоило бы ещё вчера. С учётом приглашения на рабочую аудиенцию к императору, именно это стало для меня задачей номер один сейчас. Разве что к ночи. После физической тренировки во дворе я смогу позволить себе немного покопаться в книгах из родового архива. Любопытно же. После ужина мне позвонил Джира Чаат. «Виктор, привет!» раздался его жизнерадостный голос когда я принял вызов привет джира улыбнулся я мы тут с салимом завтра на стрельбище собрались заявил джира поедешь с нами надо же я думал он уже забыл про свое обещание очень уж долго он молчал и его тактичность меня тоже порадовала джира сразу сказал что едет с другом тем самым давая понять что мое согласие или отказ никак не повлияет на его планы «Во сколько и куда?» — уточнил я. «У нас тут неподалеку, за городом есть стрельбище», — ответил Джира. «Полчаса езды от кланового квартала. А во сколько, даже не знаю, выходные же». «Выспаться охота. Часиков три, наверное. По выходным на этом стрельбище мало народу. Там в основном наши бойцы тренируются». «В принципе, почему бы и нет? Только Эксара нужно будет предупредить». «Договорились. В три часа я буду на гостевой стоянке кланового квартала», — сказал я. «Отлично, там и встретимся». Распрощавшись с Джирой, я набрал номер учителя. Пока ждал ответа, понял, что меня в принципе не устраивает мое текущее расписание. Тренировка в середине дня, на которую вылетает суммарно 4-5 часов, это не туда и не обратно. Ладно, деловые встречи можно провести вечером, но есть ведь и другие вещи. С той же Валерии я вижусь урывками и, как правило, до тренировки, а мог бы проводить с ней по полдня если бы тренировки были рано утром. Размялся на свежую голову, к обеду уже свободен, как ветер. Эксара выслушал меня, поворчал для проформы и согласился перенести завтрашнюю тренировку на утро. Как я понял, ему в принципе было всё равно, когда меня по полигону гонять. Он всё равно весь день в ранговой комиссии сидит. На следующий день моя машина завернула на клановую стоянку без 10 3 Утренняя тренировка сексара ничем не отличалась от дневной, разве что гонял меня сегодня учитель активнее. Тем не менее, к полудню я был уже дома. Осталось время и принять ванну, и привести себя в порядок. Пока доехал до кланового квартала, эликсир восстановления отработал на полную. Теперь я не только чувствовал себя бодрее некуда, но и вполне способен был повторить утреннюю тренировку еще разок. Джира уже ждал возле своей машины, а Алима еще не было. Я вышел из машины, поздоровался с Джиро, мы обменялись парой-тройкой фраз и из-за ближайшего поворота вывернул Алим Саларих. Парень был ровесником Джира и, как я понял, его хорошим приятелем, если не другом. Такой же разгильдя и разве что более сдержанный, чем Джиро. Хотя, может, это он при мне такой. С Джиро-то я всяко дольше знаком, а с Алимом мы всего лишь были представлены на приеме Оливии и толком не успели пообщаться. Парни сели в свою машину, я в свою, и мы двинулись. За клановым кварталом уже разросся пригород, его мы проехали насквозь и еще минут десять ехали по пустой загородной трассе. Затем свернули по указателю на стрельбище и еще через пару минут уперлись в высокие железные ворота. Парни здесь, судя по всему, знали, поэтому нам даже из машин выходить не пришлось. Ворота открылись, мы въехали внутрь. Парковка была практически сразу за воротами. Административное здание было одноэтажным, но очень длинным. Тут располагались и, собственно, администрация, и арсенал, и кафе. Наши водители отправились прямиком в кафе, а мы с парнями в арсенал. Джира пояснил, что у его рода здесь абонемент. Так что как-то отдельно оформляться или платить нам не нужно. Я сделал себе пометку в уме, надо чем-то отдариться. Невелика услуга, в общем-то, но я помнил, что не богатый род. Впрочем, если мы с Джира будем общаться, а я на это надеялся, чем-то мне нравился этот шалопай, сам таким же был когда-то, то случай мне обязательно представится. Арсенал был богатый, и пистолеты, и автоматы, и даже снайперские винтовки были самые разные. Парни выбрали себе по пистолету и по автомату. Я последовал их примеру. Служащий стрельбище проводил нас в свободный сектор. Всего их тут было четыре, и, как я понял, все они выглядели примерно одинаково, за исключением одного для снайперов. Та площадка должна была быть существенно длиннее, по идее. Нам досталась, по сути, поляна в лесу. Обширная, метров сто длиной и метров тридцать шириной. По периметру густо росли деревья, между ними кое-как просматривалась высокая каменная ограда. Для остановки шальной пули Более чем достаточно. Примерно по середине поля настояли в ряд простые железные столы для оружия. По обеим коротким сторонам площадки находились мишени. Как пояснил Джиро, с одной стороны они неподвижные, с другой есть механизм для отработки стрельбы по движущимся целям. На поляне мы были одни, даже служащий не остался. Чтобы за нами присмотреть, видимо, Джиро тут был нередким гостем. Сгрузив оружие и ящики с патронами на столы, мы приступили к тренировке. Движущиеся мишени не были нужны ни парням, ни мне, так что мы повернулись к тем, которые представляли собой просто разные величины круги. Зарядив пистолеты, мы все дружно вышли на линию стрельбы, отстрелялись. Также дружно отошли к столам, перезарядились, повторили. Отстреляв по пять магазинов, мы сменили оружие. Что я могу сказать? Кое-как по мишеням я попадал. Из пистолета. Одиночными. Навыков у этого тела не было никаких, но мои знания частично спасали. Правда, в бою на такого товарища я не рискнул бы положиться. С автоматом было совсем плохо. Первая пуля короткой очереди летела в цель, а остальные две мимо. В непривычных, к оружию руках автомат вело отдачей. Исходы я ничего не мог с этим сделать не нарабатываются такие навыки за десять минут о стрельбе навскидку и вовсе молчу надо будет у себя в родовом поместье стрельбище соорудить будет у меня планировка как у Эксара, пожалуй дом поближе к въезду дальняя часть поместья полигон и не только магический мы в очередной раз отошли к столам для зарядки магазинов повинуясь какому то неясному предчувствию я обернулся через пустую поляну К нам шел мужчина, спокойной, уверенной походкой. Он был среднего роста в сером деловом костюме и начищенных до блеска лакированных туфлях. Не знаю, что именно меня насторожило, но я мгновенно перешел в боевой режим. Тот еще из прошлой жизни, когда понимаешь, или ты, или он. Полумер не будет, это бой на и шансов у тебя не так чтобы много. Ни разу со мной не было такого здесь. Да и там, в такой боевой транс, я проваливался едва ли пять раз за всю мою долгую боевую карьеру. Парни возились у стола с оружием, на незнакомца они внимания не обратили. Я шагнул вперёд. Но Тром чуял это мой бой, и два профессионала мне не помощники. Более того, и полумеры в виде техник пониженной мощности мне сейчас не помогут. Потребуется всё, на что я способен. А лучше бы больше. Незнакомец, понимающий, улыбнулся и небрежным жестом запустил в меня молнию. Я рефлекторно поставил под неё зеркало. Не помогло. Моё зеркало отклонило молнию едва ли на пару градусов в сторону и разлетелось в дребезги. «Эксперт!» На пути молнии начали появляться мои зеркала одно за другим. Два градуса отклонения — это много. Мне пяти зеркал хватило, чтобы молния прошла мимо меня и мимо парней, вряд ли успевших к этому моменту даже обернуться. Незнакомец ухмыльнулся и кардинально поднял руки, а я уже обвешивал его зеркальными сферами, благо они невидимы, пока в них что-то не попадёт. И далеко не каждый одаренный способен чувствовать движение энергии вокруг себя, особенно когда сам работает со своей силой. Две, три, пять, девять, двенадцать зеркальных сфер. Я работал на пределе скорости, какой способен был выдать мой мозг. Уровень постижения сам по себе позволял и не такое. Освоить одновременность нескольких техник я не успел, да и негде мне было пока тренироваться в этом, чтобы не выдать свои возможности всем подряд. Но и последовательно создавать техники можно очень быстро. «Меня просили передать», — негромко сказал незнакомец. «Ты зря связался с Рамсей, гений». Еще несколько секунд, еще несколько десятков зеркальных сфер вокруг Говоруна. Я давно сбился со счета, сколько их создавал и создавал, практически вплотную друг к другу. Возможно, даже прямо друг на друге. Мне не до контроля радиуса сейчас было. Мой единственный шанс — количество. Как щиты любого ранга можно просадить в ноль, от так и более низкого ранга, так и удар более высокого ранга можно заблокировать щитами более низкого ранга. Вопрос только в количестве, в обоих случаях. Я понятия не имел, сколько надо, да и некогда мне было об этом думать. Я создавал и создавал зеркальные сферы. Незнакомец высокомерно усмехнулся, и в его руках начала разгораться молния. Вероятно, более мощная, чем та, которой он запустил в меня минуты ранее. Сферы, сферы, сферы! Незнакомец спустил молнию с рук, а я, повинуясь чуйке, вскинул руки и словно бы хлопнул ими по своим зеркальным сферам громахнуло мои сферы засветила сплошняком даже непонятно было лопались они или я сумел сплавить их воедино в последний момент зато ни единой ветви молнии наружу не вылетела когда техника отгремела на месте противника осталась только заляпанная изнутри пятнами крови сфера я развел свои зеркала Вниз шлёпнулась небольшая красная лужа, которая тут же практически полностью впиталась в землю. Убедившись, что больше никто в пределах видимости не появился, я повернулся к парням. «Это что такое было?» — с побелевшим лицом спросил Джира. Алим выглядел не лучше, их обоих явно подташнивало. А я смотрел на них и пытался найти выход. Я на их глазах уничтожил эксперта, в одиночку, одной техникой, не двигаясь с места. Да лучше бы я во всеуслышание объявил, что я абсолют, и то проблем меньше было бы. Что мне с ними делать? Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.